Меч семьи Фукуда. Агония продолжалась 3 недели. Лёгкие были поражены раком, дыхание стало хриплым, судорожным, как у рыбы без воды. И смерть стоила Такао Фукуде больших усилий. Он почти не мог говорить и был настолько слаб, что даже попытки общаться письменно оказались бесполезны. Распухшие, дрожащие руки не могли выводить тонкие иероглифы. Такао отказывался есть, а пищевой зонт выдёргивал, стоило родственникам или сиделкам на мгновение отвлечься. Вскоре Такао погрузился в тяжёлую дремоту, но Ичимей, дежуривший в больнице посменно с матушкой и сестрой, знал, что отец пребывает в сознании и тоске. Ичимей поправлял подушки, чтобы поддерживать умирающего в полусидячем положении, обмакивал пот, протирал лосьёном шелушащуюся кожу. клал на язык кусочки льда, рассказывала о садах и растениях. В один из таких моментов, когда никого рядом не было, Ечемей заметил, что отцовские губы шевелятся, проговаривая одно и то же слово, как будто марку сигарет. Однако мысль, что батюшка в сложившихся обстоятельствах собрался покурить, была такой вздорной, что Ечемей не принял её всерьёз. Он провёл целый вечер, стараясь расшифровать отцовское послание. «Кеми Морита? Вы про нее говорите, батюшка? Хотите ее видеть?» Наконец догадался он. Такао кивнул, собрав всю оставшуюся в нем энергию. Кеми Морита была духовным лидером Оомото, женщиной, о которой говорили, что она общается с духами. И Чемея был с ней знаком, потому что Кеми Морита часто путешествовала, навещая малые общины Оомото. «Батюшка хочет, чтобы мы позвали Кеми Мориту», — сказал он старшей сестре. «Ичмея, она живет в Лос-Анджелесе. Сколько у нас осталось денег? Мы могли бы купить ей билет». Когда Кеми Морита приехала, Такао больше не шевелился и не открывал глаза. Единственным признаком жизни оставалось гудение дыхательного аппарата. Такао висел на самом краю в ожидании. Мигуми сумела одолжить машину у подруги с работы и встретила служительницу омотов аэропорту. Кэмиморита казалась десятилетней девочкой в белой пижамке. Седые волосы, сгорбленные плечи и шаркающая походка не сочетались с её гладким лицом без морщин, бронзовой маской спокойствия. Кэмиморита мелкой поступью подошла к постели и взяла умирающего за руку. Такао приоткрыл глаза, и не сразу, но узнал свою духовную наставницу. И тогда его измождённое лицо едва заметно переменилось. И Чимей, Мигуми и Хейдэку отошли в глубь палаты, а Кеми начала читать долгую молитву или поэму на старом японском языке. Потом она приникла ухом к губам Такао, через несколько минут Кеми поцеловала его в лоб и обернулась к семье. Здесь собрались мать, отец, дети и бабушка Такао. Они проделали долгий путь, чтобы сопроводить его на другую сторону, произнесла она по-японски, указывая на изголовье кровати. Такао готов уходить, но прежде он должен передать весть теще-мей. Вот эта весть. Меч семьи Фукуда захоронен в саду над морем. Он не может оставаться там. Ичимей, ты должен его забрать и перенести туда, где ему надлежит быть, на семейный алтарь предков. Ичимей принял эту весть, согнувшись в глубоком поклоне, поднеся руки к албу. Он не очень ясно помнил ночь, когда хоронили меч семьи Фукуда. Годы стёрли подробности этой церемонии, но Хайдека и Мигуми знали, о каком саде над морем идёт речь. А ещё Такао Просит о последней сигарете, добавила Ке Мемурита на прощание. Вернувшись из Бостона, Альма увидела, что за годы её отсутствия семья Беласку переменилась сильнее, чем можно было предположить по письмам. В первые дни она чувствовала себя лишней, случайный гость и спрашивала себя, где её место в этой семье и что ей вообще делать со своей грёбаной жизнью. Сан-Франциско оказался ей провинциальным. Чтобы сделать себе имя, ей нужно было перебираться в Нью-Йорк, оказаться среди художников поближе к европейским веяниям. За это время родились представители нового поколения Беласку. Сыну Марты исполнилось 3 месяца, а ещё были близнешки Сары, по ошибке генетики, родившиеся с нордической внешностью. Натаниэль руководил отцовской конторой Он один проживал в пентхаусе с видом на бухту Сан-Франциско, а в свободные часы рассекал эту бухту под парусом. Сын Исаак был скуп на слова и скуп на дружбу. В свои 26 лет он продолжал сопротивляться наступательной кампании матери по поиску достойной супруги. Кандидаток было более чем достаточно, ведь Натаниэль происходил из хорошей семьи, имел и деньги, и привлекательную внешность, был тем самым меньшим каким его хотел видеть отец, и все девушки на выданье из еврейской общины на него заглядывались. Тетушка Лиллиан изменилась мало. Она была все такая же активная и добродушная, вот только глухота ее усилилась. Говорила она криком, а голова посидела. Лиллиан не красила волосы вовсе не потому, что не хотела молодиться, как раз наоборот. На ее мужа два десятилетия обрушились одним махом, И теперь несколько лет, составлявшие разницу между ними, как будто увеличились втрое. Исаак перенёс инфаркт и хотя сумел восстановиться, ощутимо ослабел. На 2 часа в день он в порядке самодисциплины ходил в контору, но вообще-то всю работу он при поручил Натаниэлю. Исаак полностью отказался от светской жизни, никогда его не привлекавшей. Много читал, любовался морем и бухтой из беседки в своём саду. Растил мастиковые деревья в теплице, штудировал книги по юриспруденции и ботанике. Исаак помягчел характером, и даже при самых незначительных эмоциях на его глаза накатывали слёзы. А Лилиан жила с кинжалом постоянного страха в печёнках. "Поклянись, что не умрёшь раньше меня, Исаак", требовала она в моменты, когда у него перехватывало дыхание. И он влочился к постели, бледный как простыня, едва переставляя ноги. Лилиан вовсе не умела готовить, всегда доверяла заботы по кухне повару. Однако с тех пор, как муж её начал дряхлеть, сама варила ему супчики по проверенным рецептам своей матери, записанным от руки в тетради. Лилиан обязала мужа пройти осмотр у дюжины докторов. Ходила вместе с ним на консультации, чтобы не давать Исааку умалчивать о болезнях, и следила за тем, как он принимает лекарства. Кроме того, она не пренебрегала и эзотерикой. Она молила Бога не только утром и вечером, как это положено, но и в любой час дня. Шма Исраэль, Адонай Элоэynu, Адонай Эхад. В целях безопасности Исаак спал под бирюзовым глазом и рукой Фатимы, зе раскрашенной латуни, висящими в изголовье кровати. На комоде всегда находились зажжённая свеча, еврейская Библия, христианская Библия и позырёк со святой водой, которую служанка принесла из часовни Святого Иуды. Что это? спросил Исаак, когда на его столике появился скелет в шляпе. Это барон Суббота. Мне его прислали из Нового Орлеана. Это божество смерти и божество здоровья, сообщила Лилиан. Первым побуждением Исаака было смахнуть на пол все фетиши, заполнившие его комнату. Однако любовь к жене оказалась сильнее. Ему ничего не стоило оставить всё на своих местах, если это могло хоть как-то поддержать Лилиан, не обратимы соскальзывающую к паническому ужасу. другого утешения он ей дать не мог. Исаак сам был поражён своим физическим износом. Он всегда был сильным, здоровым мужчиной и считал себя непробиваемым. Неодолимая усталость проедала его до костей, и только слоновьё упорство позволяло справляться с обязанностями, которые он сам на себя возложил. Среди таковых фигурировали и обязанности оставаться живым, чтобы не подводить жену. Приезд стальмы подарил дяде глоток энергии. Он не любил публичного изъявления чувств, но пошатнувшееся здоровье сделало его уязвимым, и ему приходилось всегда оставаться настороже, чтобы поток нежности, который он нёс в себе, не выплеснулся наружу. Эта сторона жизни Исаака была доступна только для Лилиан в моменты особенной близости. Натенель был посохом, на который опирался отец, Его лучшим другом, напарником и доверенным лицом, но Исаак никогда не чувствовал потребности всё это ему высказывать. Мужчины воспринимали такие отношения как сами собой разумеющиеся, не хотели облекать их в слова, чтобы друг друга не смущать. С Мартой и Сарой Исаак обращался как добрый благосклонный патриарх. Но как-то по секрету признался Лилиан, что дочери ему не симпатичны, слишком уж скаредны. Матери они тоже не слишком нравились, но она этого никогда и не ни перед кем не признавала. Внуками Исаак любовался издали. Подождём, пусть подрастут, они пока ещё не люди, говорил он шутливо, как бы оправдываясь, хотя на самом деле именно так к ним и относился. А вот Кальме он в глубине души всегда чувствовал слабость. Когда в 1939 году эта племянница явилась из Польши и начала жить в Сиклив, Изак Беласку преисполнился к ней такой нежности, что позже, когда пропали её родители, винил себя в постыдной радости. Теперь у него появится возможность занять их место в сердце девочки. Он не ставил задачу формировать Альму как личность, в отличие от собственных дочерей, только защищать. И это подарило его любви свободу. Он переложил на Лилиан заботу о девчачьих потребностях Альмы, а сам, с увлечением, развивал её интеллект и делился своей страстью к ботанике и географии. И именно в тот день, когда он показывал племяннице свои книги о садах, у него возникла идея создать фонд Беласку. На протяжении нескольких месяцев они вместе перебирали различные возможности, прежде чем идея не сформировалась окончательно, причем именно 13-летней девочке пришло в голову разбивать сады в самых бедных кварталах города. Исаак ею восхищался. Он с изумлением наблюдал за эволюциями ее представления о жизни. Ему было понятно ее одиночество. Его трогало, когда племянница его искала, чтобы пообщаться. В такие моменты Альма садилась рядом, клала ему руку на колено, и они вместе смотрели телевизор или читали книги по садоводству, а вес и тепло маленькой ладошки были для него бесценным подарком. Сам Исаак любил погладить Альму по голове, когда проходил мимо, только если никого рядом не было. Покупал девочке сласти и подкладывал под подушку. Молодая женщина, приехавшая из Бостона, с геометрически идеальной причёской алыми губами и твердой поступью, не была той прежней Альмой, что засыпала в обнимку с котом, потому что боялась спать одна. Но как только обоюдную неловкость удалось преодолеть, они восстановили невидимую связь, которую поддерживали больше десяти лет. — Ты помнишь семью Фукуде? — спросил дядя Исаак через несколько дней. — Ну как же не помнить? — порывисто воскликнула Альма. — Да. Вчера мне позвонил один из детей. Ичмей? Да, он ведь младший, верно? Спросил, можно ли ко мне зайти, у него есть разговор. Они живут в Аризоне. Дядюшка, Ичмей мой друг, и я не видела его с самой эвакуации. Пожалуйста, можно я тоже приду? Он дал понять, что разговор будет конфиденциальный. Когда он придёт? Я тебя предупрежу. Через две недели Ичимея появился в Сиклиф. Он был в темном костюме при черном галстуке. Альма ждала его с колотящимся сердцем. Она распахнула дверь раньше, чем Ичимея успел позвонить, и бросилась ему на шею. Девушка была все так же выше ростом, ее напор едва не сбил гостя с ног. Ичимей растерялся. Он не ожидал встретить Альму, а публичные проявления чувств у японцев не приветствуются. Он не знал, как отвечать на такую пылкость. Но девушка и не дала ему времени на раздумье. Она схватила парня за руку и затащила в дом. Глаза её повлажнели, она повторяла его имя, а как только оба оказались внутри, Альма поцеловала Ичимей в губы. Исак Беласко ждал в библиотеке, в своём любимом кресле, держа на коленях Нэко, кота Ичимей, которому было уже 16 лет. С этой позиции он наблюдал за их встречей, но расчувствовавшись, прикрывался газетой, пока Альма не ввела гостей в библиотеку. Она оставила мужчин наедине и закрыла дверь. Ичемей вкратце пересказал Исааку Беласку историю своей семьи, которую старик уже знал, потому что после телефонного звонка выяснила Фукуда всё, что мог. Он не только знал о смерти Такао и Чарльза, депортации Джеймса и бедственном положении вдовы и двух оставшихся детей, но и принял на этот счёт некоторые меры. Единственной новостью в рассказе Чимей была предсмертная просьба Такао о мече. Я скорблю о смерти Такао. Он был моим другом и учителем. И Чарльза с Джеймсом мне тоже жаль. Никто не прикасался к месту, где лежит ваша семейная катана. Ты можешь забрать её, когда пожелаешь, Ичимей. Но она была захоронена с почёстями, и, думаю, твой отец хотел бы, чтобы её откапывали ее с такой же торжественностью. Вы правы, сэр. Сейчас мне некуда поместить этот меч. Могу я пока оставить его в саду? Надеюсь, это не надолго. Такой меч делает честь любому дому Ичимей. «Ты что, торопишься его забрать?» «Его место в алтаре моих предков. Но сейчас у нас нет ни дома, ни алтаря. Матушка, сестра и я живем в съемных комнатах. Сколько тебе лет, Ичимей?» «Двадцать два». «Ты совершеннолетний, глава семьи. Тебе следует взять на себя предприятие, которое мы задумали с твоим отцом». Исаак Беласко рассказал изумленному Ичимей, что в 1941 году они с Такао Фукудой создали товарищество для обустройства питомника с цветами и декоративными растениями. Война помешала начать работы, однако никто из партнёров не расторгал устного соглашения, и таким образом оно остаётся в силе. В Мартинесе, на восточном краю бухты Сан-Франциско, есть участок земли, который Исаак в своё время приобрёл по весьма выгодной цене. Речь идёт о двух гектарах ровной плодородной хорошо орошаемой земли и о маленьком, но приличном доме, в котором Фукуда могли бы поселиться, пока не приобретут более достойное жильё. А течмей потребуется упорная работа, чтобы развивать их общее предприятие, как было когда-то у Гаворена Стакао. Земля у нас уже есть, ичмей Я внису начальный капитал, чтобы подготовить почву и приступить к посадкам. Остальное ложится на тебя. Ты можешь выплачивать свою долю с продаж, как будет получаться, без спешки и процентов. Когда придёт время, мы перепишем питомник на твоё имя. На сегодня этот участок принадлежит товариществу Беласков-Укуда и сыновья. Исаак не упомянул, что и организация товарищества, и сама покупка земли осуществились меньше, чем за неделю. Об этом Ичимей узнает четыре года спустя, когда пойдет переписывать предприятие на свое имя. Фукуды вернулись в Калифорнию и поселились в Мартинесе, что в сорока пяти минутах от Сан-Франциско. Ичимей, Мегуми и Хейдеко, работая от зари до зари, собрали первый урожай цветов. Оказалось, что земля и климат для их целей подходят как нельзя лучше. Осталось только внедрить продукты на рынок. Хайдеко доказала, что у неё в этой семье больше всех стойкости и мускулов. В Топазе она развила свои бойцовские и организаторские качества, в Аризоне тащила на себе всю семью, потому что Такау едва успевал дышать между сигаретами и приступами кашля. Хейдек улюбила мужа с истовой преданностью, не сомневаясь в своем предназначении жены. Но вдовство оказалось для нее освобождением. Когда она вернулась с детьми в Калифорнию и обнаружила целых два гектара возможностей, она, не колеблясь, встала во главе нового предприятия. Мегуми поначалу слушалась мать. Ее инструментами стали лопата и барана, Но в мыслях у неё жило будущее весьма далёкое от сельского хозяйства. И Чемеи обожал ботанику и проявлял железную выносливость на тяжёлых работах, но ему не доставало практичности и коммерческой смекалки. Он был идеалист и мечтатель, любитель живописи и поэзии, более склонный к размышлению, нежели к торговле. Ничемей не отправлялся продавать свой потрясающий цветочный урожай в Сан-Франциско до тех пор, пока мать не приказала ему вычистить грязь из-под ногтей, надеть пиджак, белую рубашку, никакого траура, нанять грузовик и ехать в город. Мегуми составила список самых престижных цветочных магазинов, и Хейдеку объехала их один за другим с этим списком в руке. Сама она оставалась сидеть в кабине, потому что знала, что выглядит как японская крестьянка и английский у нее безобразный. Товар предлагал Ичмей, у которого от стыда покраснели уши. От всего, что связано с деньгами, ему становилось неудобно. Мигуми считала, что её брат не создан для жизни в Америке. Слишком благоразумен, скетичен, пассивен и скромен. Если бы это зависело от него, Ичмей ходил бы в одной набедренной повязке, с плошкой и просил бы на пропитание, как индийские отшельники и библейские пророки. В тот вечер Хейдеко и Ичимей вернулись в Сан-Франциско с пустым кузовом. "Я ездила с тобой в первый и последний раз, сынок. Ты в ответе за нашу семью. Мы не можем есть цветы, ты должен научиться их продавать", сказала Хейдеко. Ичимей попытался переложить эту миссию на сестру. Но Мигуми уже стояла одной ногой на пороге. Фокудэ поняли, как просто выручить хорошую цену за цветы, и подсчитали, что смогут расплатиться за землю через 4 или 5 лет, если только будут на всём экономить и если не случится какого-нибудь несчастья. К тому же, посмотрев их первый урожай, Исаак Беласкопа обещал получить для них контракт с отелем Fairmont на уход за великолепными букетами живых цветов в холле и гостиных, составлявших славу этого заведения. В конце концов, после 13 лет несчастий, семья начала становиться на крыло. И тогда Мигуми объявила, что ей исполнилось 30 лет, и ей пора отправляться собственным путём. К этому времени Бойд Дандерсон уже успел жениться и развестись. Он был отцом двух детей и снова предложил Мигуми переехать к нему на Говай, где Бойд процветал со своей автомастерской и парком грузовиков. Забудь про Говай. Если хочешь быть со мной, это возможно только в Сан-Франциско. Вот что ответила она. Девушка решила учиться на акушерку. В Топазе она несколько раз принимала роды, и всегда, когда появлялось на свет новое существо, её охватывал экстаз, который для неё больше всего походил на божественное откровение. Совсем недавно этот вид родов с помощью, прежде являвшийся привилегией мужчин, сделался доступным для женщин. И Мегуми хотела оказаться одной из первых. Её записали на курсы патронажных и медицинских сестёр, основное преимущество которых состояло в бесплатности. В течение 3 лет Бойдан Дандёрсон продолжал методично ухаживать за Мегуми на расстоянии, уверенный, что как только его любимая получит диплом, она выйдет за него и переедет на Гавайи. 27 ноября 2005 года. Просто невероятно, Альма. Мигуми решила уйти на пенсию. Ей стоило громадных трудов получить диплом. Она так любит свою работу, что мы думали, она никогда с ней не расстанется. Мы подсчитали, что за 45 лет она вытащила на свет примерно 5500 детей. Она говорит, что это её вклад в демографический взрыв. Сейчас ей 80. Уже 10 лет как вдова. Пять внуков, самое время отдохнуть, но сестре втимяшилось в голову открыть продуктовый магазин. В семье её никто не понимает, ведь Мигуми даже яичницу поджарить не может. У меня выдалось несколько свободных часов для живописи. На этот раз я не буду вспоминать пейзажи топаза, как делала раньше. Я пишу тропинку в горах на юге Японии, ведущую к далёкому, очень древнему храму. Мы должны ещё раз вместе съездить в Японию. Я бы хотел показать тебе этот храм Ичи